неверных в повести и многие обобщения, касающиеся существенных сторон личности Ленина, его моральных и политических принципов. «Ленин в споре не стремился убедить противника», читаем мы в дневнике Ивана Григорьевича. «Ленин в споре вообще не обращался к своему оппоненту, он обращался к свидетелям спора». Его цель была перед лицом свидетелей спора высмеять скомпрометировать своего противника. но неверно же. Совершенно неверно все это. Прежде чем вступить в открытый публичный спор с Богдановым в книге «Материализм и империокритицизм. 1909 год», Ленин писал ему несколько лет философские письма, целые тетрадки исписывал. Пятакову, Буш и другим молодым левым социал-демократам в 1915-1916 годах снова в письмах-тетрадях выяснял для них сложную диалектику межнациональных отношений. а знаменитые, известные сегодня в деталях дискуссии вокруг апрельских тезисов в 1917 году, Брестского мира в 1918, эти образцы ленинской демократической манеры полемики, а сила, соединенная с мягкостью и деликатностью убеждения в его речи о задачах союзов молодежи и в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме». И разговоры о нетерпимости Ленина по отношению к оппонентам, они не основаны на серьезных фактах. Все было как раз наоборот – у всего чего не наговорил в его адрес саркастический ядовитый плеханов и с собакевичем его сравнивал и с гоголевским осипом слугой хлестакова называл его апрельские тезисы бредом указывал на их сходство с дневниковыми записями поприщено вообще его мировоззрение оценивал как дубоватый марксизм кстати как деликатный как изыскана вежливо были его оппоненты не правда ли а ленин он этот необъективный в кавычках человек думавший только о том как скомпрометировать своих оппонентов в кавычках давая после смерти плеханова итоговую оценку его взглядов писал нельзя стать и сознательным коммунистом, не изучив всего, что написано Плехановым по философии. Вот вам и нетерпимость. Или как блистательно сработался Ленин с Троцким в 1917-1923 годах. А ведь какие перья целые десятилетия перед этим летели в их схватках. И Лев Давидович, как известно, подобно Плеханову, в полемике тоже не слишком церемонился. А вот падежды смогли вместе работать. И те трогательные венки воспоминаний, полных преклонения перед Владимиром ильичом которое положил Троцкий к подножию памяти о Ленине, еще одно убедительное свидетельство нравственной и политической высоты Ильича. а уже хрестоматийным эпизод, когда Каменев и Зиновьев, так разошедшиеся с Лениным в октябре, смогли вернуться в его ближайшее окружение и приложить свои крупные по тем временам силы к укреплению и развитию первых шагов после октябрьского строительства. Ленин умел убеждать, умел объединять, умел быть терпеливым, умел ждать, умел делать десять шагов навстречу тому, кто готов был сделать первый встречный шаг. Нет-нет, он полная противоположность тому характеру, что обрисован в повести. Или, цитата, «Он, Ленин, никогда не допускал возможность хотя бы частичной правоты своих противников». хотя бы частичной своей неправоты».